Глава 37. Аслан. Зачем ты ее привез? Дождавшись, когда Алиса выйдет из кабинета, предъявил мне Макс. Криво усмехнувшись, я вернулся в кресло и, протяжно вздохнув, пояснил. А то ты сестру не знаешь. Мне проще держать ее в поле зрения, чем гадать, куда она рванула в мое отсутствие. С Ленкой тоже непросто. Отозвался он, но помрачнев добавил. Но все-таки лучше их на время увести. — Решайте быстрее, — вмешался Михаил и, помаячив телефоном, напомнил. — У нас нет права на ошибку. Шеф и так не особо верит, что мы сможем выявить всю сеть. А уж поймать с поличным Тамилина вообще задача на грани фантастики. — Разве он не прокололся, пытаясь пропихнуть партию в обход моего согласия? — уточнил я и, поддавшись вперед, сознался. — Хотя у меня нет стопроцентной гарантии, что груз заменимый. — Скоро узнаем. «Слишком много нестыковок», — хмыкнул Миша и, загибая пальцы, задумчиво перечислил. «Срочная замена экспедитора. Другой маршрут. Путаница в документах. Странная поломка у фуры, прошедшей полный техосмотр совсем недавно. Плюс запрос на разгрузку не в своем, а на стороннем складе. Они явно рассчитывали на то, что в ближайшие дни ты не появишься». «Ночь ремонта, вернее, простое, кивнул Макс. И глянул на меня, подытожил. Чтобы заменить товар и подделать бумаги, времени вполне достаточно. Слишком гладкая легенда. Не подкопаешься. Если бы не ты, мы бы и не заметили, подтвердил я и, потеряв переносицу, предупредил. На склад я тоже поеду. И я, буркнул брат Алисы и, переглянувшись с Мишкой, намекнул. Но девчонок надо спрятать заранее. Ага, то есть еще вчера. Со вздохом подакнул Миша и, оглянувшись на открывшуюся дверь, с подозрением уставился на незнакомую девушку. Я тоже смерил ее дотошным взглядом и, заметив в ее руках под нос тремя чашками кофе, выпросительно вскинул брови. Я Оля, покраснев представилась она и, неуверенно подойдя ближе, робко пояснила. «Временно заменяю секретаршу». «Спасибо», — кивнул я и, приняв от нее чашку, уточнил. «Из какого отдела? Сколько лет? Какой опыт?» «Дело производства. Двадцать. Нет опыта». Прикрывшись под носом, без запинки отчитывалась она и, помявшись, поинтересовалась. что ты еще желаете?» «Желаю». Старательно прячу улыбку, ответил я и, бросив рассеянный взгляд на притихшего Михаила, распорядился. «Позвони в отдел кадров и пусть оформляют твой перевод». У меня нет времени на собеседование и длительный поиск. Но я же...» Девушка густо покраснела и, потупив взгляд, настороженно пролепетала. «А если не справлюсь?» «Справишься», — улыбнулся я. И, завершая непредвиденное собеседование, заверил. «Если что, Алиса поможет. Где она, кстати?» Ей кто-то позвонил, и она попросила меня отнести вам кофе. Отозвалась Оле и, попятившись к двери, добавила. «Сейчас позову». Как только дверь за девушкой закрылась, Макс тихо рассмеялся, а я запоздало сообразил, что Мишка стоит с довольно дурацким выражением лица и пяется в одну точку. Поначалу я не понял. Вернее, предположил, что он глубоко задумался. Но странная улыбка намекнула, что размышлял он вовсе не о предстоящей операции. Я хотел уже его окликнуть, но телефонный звонок меня опередил. Вздрогнув, Михаил достал свой мобильник и, приняв вызов, нахмурился. Выслушал короткое сообщение, прицикнул языком и, завершив звонок, посмотрел на меня напряженным взглядом. Что? Почти в унисон рявкнули мы с Максом, а Мишка разразился отборным матом. Охрана заметила у здания Димасика. Разве он не должен был уехать на другой конец города? Да, насторожился Алискин брат и, поджав губы, поделился. Я отправил его на основной склад с не особо важными бумажками. Он на стоянке, пробормотал Миши и, направившись к двери, дополнил. Но не один. Приехал на тачке отца и несколько минут назад общался с Илоной. Чёрт! Выругался я и, рванов вслед за ним, бросил уже на ходу. Шпионка? Этого еще не хватало. Выскочив в приёмную, первым делом огляделся в поисках Алисы. Но за столом помощницы сидела лишь Оля. При нашем появлении она вскочила и, кивнув на дверь, протараторила. Алиса вышла на пять минут и... «Куда? Когда?» — зарычал я, кажется, сильно испугав девушку своим воинственным видом. Ей позвонили и, вжав голову в плечи, залепетала она. Сказала ненадолго и ушла сразу после звонка. «Кто ей звонил?» — рявкнул Макс. А Миша шикнул на него и без лишних слов поспешил к двери. Может, в кафе или в туалете?» И, направляясь к лифтам, скомандовал. «Быстро вниз. В здание она хотя бы под охраной. Но если ее выманили...» Я уже не слушал. В голове крутились худшие предположения. И, не дожидаясь лифта, мы с Максом рванули по лестнице. Пока спускались, я успел позвонить на пункт охраны, где подтвердили, что видели Алису, выходящую из здания всего несколько минут назад. В холле к нам без лишних просьб присоединились охранники, и на парковку мы выбежали уже с подкреплением. Оглядев территорию, я побежал вдоль рядов машин, мельком заглядывая почти в каждую. По другому ряду метался Макс, а Мишка остался позади, отдавая охране команду перекрыть выезд и прочесать всю территорию вокруг здания. Алисы нигде не было. Я набрал ее номер и, слушая длинные гудки, затаил дыхание. Раз. Другой. Третий. Нет ответа. Постой. Подняв руку, выдохнул запыхавшийся Макс. и, Сделав несколько шагов к живой изгороди, заорал. Звони еще. Я слышу мелодию ее телефона. Телефон нашелся на газоне за кустарниками. И сомнений, что Алису забрали, не осталось. Тварь! Взревел Макс и, указав рукой на дальний ряд машин, зашипел. «Илона там, видишь?» Я видел и пошел на нее, протискиваясь меж припаркованных тачек и не разбирая дороги. Бывшая помощница пыталась выехать из слишком узкого пространства, но явно не справлялась. Толкалась назад и вперед, то и дело испуганно поглядывая в сторону выезда. Теперь перекрытого шлагбаумом и двумя парнями из охраны. Мое приближение она заметила не сразу. А когда увидела резко побледнелой и на фоне паники попыталась вырулить из ловушки, въехав зад впереди стоящей машины. В отчаянии выскочила из машины и попыталась убежать. Но я догнал в два прыжка и, ухватив за предплечье, встряхнул так, что ее зубы класснули. «Где Алиса?» — заорал, с трудом сдерживая желание врезать по ее раскрашенной роже. «Я ни при чем!» Ее губы скривились, и, разрядавшись, Илона рухнула на колени. «Аслан, стой!» Подбежав, Миша оттащил меня от скулящей девицы, а в стороне кто-то из охраны успокаивал рвущегося к нам Макса. «Я ничего не сделала!» вылы Илона, следующей фразой отнимая последнюю надежду, что это всего лишь ошибка. «Ничего! Она сама вышла к Диме! Сама!» Я запрокинул голову и, зашмурившись, заорал от дикой злости и беспомощности.